В дальнейшем перешли к коседлости настоящей, начали разводить свиней удобное животное, всё жрёт и на вкус приятно. Занялись матыжным земледелием. Постепенно новая технология начала распространяться на запад, вдоль Средиземного озера. Именно на эту Передовую по тогдашним временам цивилизацию и обрушился всемирный потоп людям, живущим на берегах великих озёр, на глазах превращающихся в моря, пришлось отступать в Европу. Их отступление от надвигающейся воды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 достигла территории нынешней Франции. Европа встречала беглецов непроходимыми чещёбами и дикими племенами, которым вновь прибывшие рассказывали ужасы про потоп.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 Пришельцы просто задавили своей численностью редких европейских аборигенов. По данным археологов, в Причерноморье, точнее в Приазовье, плотность населения была очень высока. Расстояние от поселения до поселения составляло примерно 4 км, в то время как плотность аборигенов в средней Европе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 Оно началось тут со времён позднего каменного века, неолита, аж в четвёртом тысячелетии до нашей эры. Причина в сугубой экономической выгодности морского транспорта.